Час, когда ветер бушует в негиствах,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 что это есть удар в спину армии, что с моим именем в Крыму слишком много связано, и мой уход гибельно отразится на настроении. Приписка же в рапорте о нежелании командовать и о согласии быть рядовым это не поднимет настроение войск, а, наоборот, подчеркнет, что наверху неладно. Высказав мне эти соображения, Врангель разорвал мой рапорт. Я принужден был остаться,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 Командующий Донской армией Сидорин и начальник его штаба Килчевский были преданы Севастопольскому военно-морскому суду, который приговорил обоих к четырем годам каторжных работ. Врангель ограничился их увольнением в отставку без права ношения мундира. Закон о земле, разработанный Глинкой, никого, конечно, удовлетворить не мог. Вопрос о церковных землях татар разрешен не был.